Глава 17 графиня Ардо следила взглядом за танцующей младшей дочерью. Граф Вильям изящно кружил ее в танце. Удивительно красивая пара. Максимилиана Рехницкого Шарлота не видела. После танца с Лореной он исчез из бального зала. Наверняка эта девчонка снова повела себя как-то не так. Что на этот раз она придумала? Дома мэтресса Ардо поговорить с ней серьезно. Как только кавалер начинает проявлять к Лорене интерес, он странным образом исчезает с горизонта. Из задумчивости графиню вывел неожиданный вопрос, обращенный к ней. Шарлотта сдрогнула от неожиданности. «Графиня Ардо, вы позволите пригласить вас на танец?» Перед ней стоял лорд Роберт Марлей, почтительно склонив голову и очаровательно улыбаясь. Шарлотта не верила своим ушам. Кавалер ждал ее решения. «Да, конечно», — она слишком поспешно протянула ему руку. «Это такая честь, но надо держать себя в рамках приличия», — графиня сложила губы в милостивой улыбке. Стараясь придать лицу важность и величественность. Роскошный бал, заметил лорд Роберт. О, да, кивнула графиня. И ваши дочери королевы этого великолепного бала. А не моя гордость, скромно опустила глаза Шарлотта. Прекрасные девушки, и не сомневаюсь, они унаследовали все ваши добродетели. Хочу в это верить. Графиня Ардо напряглась. «К чему он ведет?» «Думаю, нашим семьям стоит возобновить знакомство». «Мы будем польщены». По правде сказать, семьи Марлеев и Ардо никогда толком не общались. Их пути пересекались несколько раз на балах и официальных встречах. Марлеи занимали слишком высокое положение в обществе. Чтобы с ней зайти до дружбы с обедневшей графской семьей, я хотел бы поговорить с вами. Не тут, разумеется, лорд Роберт эффектно развернул Шарлотту в танце. Графиня судорожно пыталась понять, зачем Марлей хочет встретиться с ней. Был бы рад принять вас в своем доме. Возможно, вас удивит мое желание. Пожалуй не слишком уверенно произнесла Шарлотта. Она терялась в догадках, что хочет от нее лорд Роберт. «Но я очарован вашей дочерью». Шарлотта не поверила своим ушам. «Вот это поворот! Вот это подарок судьбы!» «О, Камилла будет польщена! Она с радостью присоединится ко мне! Когда вы желаете нас видеть?» В голове Шарлотты все смешалось от нахлынувшего счастья. Мысли скакали как пары во время исполнения галопа. Такой шанс выпадает раз в жизни. Она даже мечтать не могла о столь удачной партии для дочери. Лорд Марлей обратил внимание на Камиллу. Очевидно, он уже принял решение и намерен просить ее руки. О, какая честь! Разумеется, Камилла будет на седьмом небе от счастья. Повезло, что лорд Вильям не сделал ей предложение, и она не приняла его. Быть женой Марлея – это как стать женой императора, даже еще лучше. «Я очарован вашей старшей дочерью», – ошарашил Шарлотту Марлей. Лорейной? От неожиданности графиня наступила на ногу лорду Роберту. Да, ею. Простите, простите, смешалась графиня. Я такая неловкая. Ничего страшного, улыбнулся Марлей. Ларейна. Ларейна? Неуверенно переспросила Шарлотта. Да, именно Ларейна, вы не ослышались. Но... Хотя да, разумеется, однако... Шарлотта окончательно запуталась в своих мыслях. Ларейна. Да, она очень милая девушка, конечно, но... Графиня покраснела до корней волос из-за своей растерянности. Она чувствовала себя глупой девчонкой. Ларейна? Почему не Камилла?» Да какая разница? Ее дочь может стать Леди Марлей. Это главное. Вижу ваше замешательство. Простите, но пока я бы хотел видеть вас в моем доме одну. Нам есть о чем поговорить по душам. Пожалуйста, сохраните мое приглашение в тайне ото всех. Пусть это некоторое время будет нашим маленьким секретом. Да, конечно, все как пожелаете, лорд Марлей. Я сообщу вам, когда буду готов принять вас. Лорд Марлей пожелал видеть Шарлотту через два дня после бала. Ничего удивительного. Он человек занятой, у него нет времени ходить вокруг да около. Матреса Ардо была взволнована. Главное не спугнуть удачу. Шанс так удачно породниться с лордом Марлеем выпадает нечасто. После бала Шарлотта наблюдала за дочерями. Камилла летала на крыльях любви и счастья. Ларейна была задумчива и рассеяна. Это настораживало. Шарлотта попыталась поговорить с ней, но дочь сослалась на головную боль. Нет, тут дело в чем-то другом. Сейчас все мысли графини были заняты Робертом Марлеем. Только бы он не передумал. Очевидно, что Ларейна не на шутку заинтересовала его. «Странно, конечно. Чем эта дикарка могла привлечь лорда?» Снова и снова спрашивала себя Шарлотта и каждый раз отгоняла глупый вопрос. «Разве это важно? Важно, что скоро их семья породнится с очень могущественным родом». «Какая блестящая перспектива для Бонифаца! Наверняка лорд Марлей поможет брату своей жены в продвижении по службе». Радужные мысли сменяли одна другую. Как будут завидовать в свете! Многие более знатные семьи были бы рады породниться с ним. Но лорд Роберт Морлей слывет нелюдимым. Он вдовец и не собирался жениться вновь. Но, очевидно, обстоятельства поменялись. Поспешно выпив утренний кофе, Шарлотта приказала заложить коляску. «Матушка, вы куда?» Любопытно поинтересовалась Камила. «Надо нанести несколько визитов». Лорейна смотрела в окно и рассеянно пила кофе. «О чем думает эта странная девочка?» Шарлотта вздохнула. «В кого она такая?» «Уж точно не в родителей. Словно чужая в семье. Возможно, это упущение матери. Надо было следить за ней с детства» а не отправлять в отдаленное поместье с бестолковой гувернанткой. И уж тем более, не стоило отдавать ее в пансион. Но что сделано, то сделано. Сейчас главное не упустить шанс, поистине дарованный богами. Шарлотта старалась держать обуревавшие ее волнения. Надо вести себя с достоинством, как и подобает графине Ардо. Их род древен, знатен. Их предки покрыли себя неувидаемой славой в борьбе с врагами Отечества. С легким сожалением, графиня коснулась вдовьего браслета на руке. Не слишком много богатства осталось в семье. Слава славой, а без денег жить сложно. Подковы мерно цукали по гранитной брусчатке. Графиня задумчиво смотрела перед собой. В сотый раз повторяя продуманный до мелочей план общения с лордом Марлейем. Сдержанность, достоинство и еще раз достоинство. Не дать ему понять, как она заинтересована в замужестве дочери. Главное не перегнуть палку, иначе Роберт Марлей может просто отказаться от женитьбы. Да и вообще, пока об этом разговора не было. Может, он хочет Лоррейну в наложницы? «Никогда этого не будет!» Возмущение захлестнуло графиню Ардо. «Если подумать здраво, наложница ничуть не хуже жены, даже лучше. Имеет больше свободы, живет свое удовольствие». «Наложница?» «Нет, фаворитка. Фаворитка звучит лучше. У прежнего императора было несколько фавориток, и их уважают до сих пор». Но где гарантия, что Лоррейна захочет скрасить одинокие ночи Марлея? Вряд ли она сможет оценить оказанное ей внимание. Коляска въехала в распахнувшиеся перед ней решетчатые ворота. Шарлотта отогнала неуместные мысли. Сейчас она все узнает. Лорд Марлей расскажет, что он хочет, а она примет решение, надо это ее семье или нет. Графиня Ардо поднялась по широкой мраморной лестнице в сопровождении превратника. Роскошь апартаментов дворца поражала, отделкой он мог соперничать с императорскими покоями. Прошу вас, графиня Ардо! распахнул превратник высокую резную дверь темного дуба. Герцог Марлей ждет вас. Малая гостиная лорда Роберта. Отличалась утонченной роскошью. На широком витражном окне велись причудливые цветы. Между ними порхали яркие бабочки. Стены затянуты бледно-зеленым шелком с розовыми букетами. С потолка свешивается люстра из стеклянных лилий. Они прихотливо переплелись между собой. Лорд Марлей поднялся с кресла и шагнул к Шарлотте. «Рад приветствовать вас, дорогая графиня, в моем скромном жилище!» Он галантно поцеловал ее руку в шелковой перчатке. А я безмерно рада видеть вас!» Графиня постаралась придать улыбке налет высокомерия. «Желаете чая или кофе?» Поинтересовался Марлей и указал широким жестом на кресло у окна. «Нет, благодарю вас!» графиня опустилась в кресло. «Значит, вина», — улыбнулся радушный хозяин. «У меня есть прекрасное белое, отличные выдержки и легкое, как дуновение ветра в знойный день». Он кивнул дворецкому, и тот поспешил исполнить приказ господина. «У вас необыкновенно красивый дом», — заметила графиня Ардо. Интерьеры отделаны по моему желанию, скромно заметила Марлей. У вас бездна вкуса, как утонченно, как изысканно. Мне приятно, что мой дом нравится вам. Обмен любезностями закончился. Слуга поставил на стол вино, конфеты и фрукты. Марлей махнул рукой, отпуская его. Сам налил вина. Протянул тяжелый хрустальный бокал графине. «За вас, дорогая графиня Ардо!» Марлей приподнял бокал. «И за вас, лорд Марлей!» Графиня пригубила вина. «Прекрасный напиток!» Восхитилась она. «Не сомневался, что вы оцените его!» Удовлетворенно кивнул лорд Роберт. «А теперь, если позволите, перейдем к делу!»